Глава 18. Пора уходить. Вернувшись в домик, Авдеев застал на кухне Раису Передоновну. Она читала старую, сосильно потрёпанной обложкой книгу при свечах. "Ой, наконец-то вертался", оторвалась бабушка от досуга. "Да, чего вы при свечах? Не как колдуете", усмехнулся Сергей и присел за стол, ощутив облегчение в теле после тяжёлого дня. "Куды там?" Захлопнула врач книгу. Свет опять отключили. Ироды. Пятый час кряду нету. Даша просыпалась. Нет, твоя затея удалась. Спи до счели. Надо разбудить. Племянник широко зевнул и взял книжку, которую изучала бабарая. Прочитал название. Поднятая целена. Надо ей встать ненадолго, покушать там, другие дела справить. Женщина вглядывалась в слабо освещённое догорающим фитильём лицо гостя. Твоя, правда, милок, надо пробудить. Приблизившись к Сергею, она добавила: "Что это, дружок, у тебя с лицом?" Блин, мысленно выругался бандит. Забыл, что меня взрывом слегка разукрасило. Упал. Зима на дворе, скользко. Я шёл, шёл, бац, и мордой несколько метров пропахал по льду. Раиса Спиридоновна с недовольством посмотрела на Авдеева, подразумевая: "За дуру меня держишь". Тогда он решил сказать правду, стараясь делать голос спокойнее. "Ладно, признаюсь, машину мою взорвали. Ох! Нет, ничего трагичного, просто хотели припугнуть. Завтра крайний день остался, а послезавтра шутки кончатся. И как до лечия?" Из пугана спросила Бабарая: "В городе дней пять я не покажусь. Надо сил набраться, подумать. Нет, не волнуйтесь. Сидеть и ждать, когда придут убивать нас с Дашкой, я не собираюсь. Да, ну и жизнь пошла. Отдохнуть это правильно, это надо. Передумал уходить от меня. В голосе женщины ощущалась надежда." Нет, Раиса Пилидоновна, простите. Завтра к вечеру от нас и след простынет. Иначе нельзя. Даже не уговаривай идти. Опасно. Похорошему, сегодня надо идти прямо сейчас. Да боюсь, сил у меня не хватит, не дойду. Опять же, не дай бог, кто нападёт. Я толком защититься не смогу в таком состоянии. Плюс волки рыжие, эмигранты из Чечни. Поэтому завтра уйдём. Постараюсь выспаться хорошо, соберусь духом, силами и в путь. "Как, Серёша, скрепя сердцем, вас отпускаю", хозяйка тихо всхлипнула. "Мы тоже у вас привыкли, нам хорошо с вами. К тому же, есть, с кем Дашу оставить". Так вышло, не моя прихоть. "Сила я понимаю. Ладно, ступай, по тревожне весту, а она мне не невеста". Авдев погладил подопечную по щеке тыльной стороной ладони. Сладка потянувшись, девушка открыла глаза. Это бандит, скорее почувствовал, а не увидел. Темно, свечу с собой брать не стал, чтобы не пугать принцессу подранным лицом. Ты ещё не уехал? сквозь сон спросила она. Нет, усмехнувшись, ответил Сергей. Собираешься, провожу тебя. Не стой, Даш, я уже приехал. В смысле? В гора мысли. Савелидова не сразу поняла, в чём дело. Лиха окончательно проснувшись, обратила внимание. В комнате темно, а засыпала она на рассвете. Ты прости, поспешил оправдаться племянник. Моя идея, чтобы ты выспалась хорошо, заодно не заметила моего отсутствия. Ах ты негодяй! Игриво отозвалась Даха и, поднявшись наполовину с постели, обняла спасителя. В этом случае я не обижаюсь. Рада, что тебя ждать не пришлось, зевнув, добавила. По ужинам сказочно есть охота. Это мы всегда. На кухне при тусклом освещении летучие мыши Свиридова заметила повреждение на лице Бэтмена. Она испугалась. Что произошло? Ты подрался? Сергей не знал, что ответить. Вчера соврал про ногу, якобы случайно повредил. Сегодня солгать, будто поскользнувшись, упал, не поверит. Дарья поторапила: "Ну, расскалола, подравись немного в жаворонке". Преступник решил не говорить правды. Не стоит лишний раз девочке переживать. "Где? Кафе моё так называется. С кем повздорил?" Ай, беззаботно махнула в дее. Компания залётных низ наших проездом из Ростова в Москву, братки, они нахрались, начали буянить. Мы их цепились, хорошенько отделали их. И, чего греха таить, сами слегка прохватили. Ты их и Бэтмен, как это тебя так легко поколотили, а? С иронической издёвкой поддела дочь ведька, самолюбие спасителя. Ох, родная, это в кино только показывают, когда главный герой орды врагов бьёт, а на самом не царапины. В жизни иначе, тем более в кафе, где стулья летали, столы, посуда. Ладно, не оправдывайся, я шучу. Пойду на дело схожу, скоро вернусь. Не скучай. Когда Свиридова вышла, племянник вспомнил про письмо от деда. Развернув листок, вынутый из конверта без штампов, принялся читать. К счастью, у Сталяков в Хабаровске всё хорошо. Писали, что живут неплохо, отдыхают, хотя племянчту и внуки заскучать особо не дают. Бабушка с дедушкой бронили Сергея. Почему от него нет ни звонков, ни писем? Хоть бы открытку прислал к празднику. Призывали к совести и скорейшему ответу. Авдеев, увлечённый чтением, не заметил, когда Ша вернулась в домик. Чего читаешь? В улыбке расплылся весь, никак то из бывших любовное послание передал, или из нынешних. То ли в шутку, то ли правда о среднностью спросила подопечная. Нет, протянул бандит ей письмо. Старики мои весточку передали. Девушка взяла листок и принялась изучать. Племянник продолжил делиться эмоциями. Ты знаешь, Даш, пока они рядом жили, и раз и в гости ходить в тягость было. Их вечные скандалы, недовольство мной. Сейчас соскучился. Письмо читаю, аж на душе теплее. За последнее время, сильнее этой весточки меня только ты согревала. На последнем слове предановец осёкся, понял, что сказал лишнего. Свиридова оторвалась от чтения, её задумчивость плавно растворилась в улыбке. Да, и так. Хмм, мне приятно. Пошли спать. Не захотел преступник развивать темы. Завтра у нас сложный день. Что стряслось? Насторожилась невеста. В кроватке объясню, ничего страшного. Меняем дислокацию, потому нам следует знатно отдохнуть. Ура! Обрадовалась раставчанка новости и повисла на шее спасителя. Пошли, подробности расскажешь? В постели Сергей детально изложил подопечной о том, что им предстоит сделать завтра. Девушка слушала с интересом. Она едва не впивалась в грудь Авдеева ногтями, воображая, как именно всё произойдёт. Романтичная натура, что поделать? Свери давай, оно представлялось веселой игрой. Ее можно понять. Сидит чуть ли не в заточении, постоянно ожидает племянника и вдруг резкие перемены. Она, по сути, была едва ли не ребенком. Только восемнадцать лет стукнула, а кругом водоворот событий. Бэтмен закончил рассказ. Дарья сотремала бандита, тоже клонила в сон. Здесь загорелся циферблат на старой радиоле. Дали наконец-то электроэнергию, из динамиков раздалась песня Виктора Цоя "Кончится летом". Бэтмен улыбнулся. Сачтя это за хороший знак и спокойно соснул. Авдеев поменялся с дочерью Витьками местами. Она пробудилась гораздо раньше, решив не тревожить сон спасителя. После обеда её терпение иссякло. Сколько можно дрыхнуть? Вставай, расталкивала девушка преступника. Не хочу, простонал тот. Спалось замечательно так. Могла бы не трогать. Стоп, вскочил Сергей. Сколько времени? Второй час. плюхнулась Дашка на кровать и продолжила терзать племянника. Ого, заспался я чего-то. Пора потихоньку собираться к уходу от Бапраи. Сделай чайку, я раскачаюсь, оденусь. Ставать бандитом не хотелось. Он ощущал себя школьником после каникул перед постылым учебным днём. Но подниматься надо. Подавляя желание упасть обратно на подушку, Авдеев начал собираться. Он посмотрел на себя в зеркало. За ночь пораненное от взрыва лицо отекло, бровь набухла. Ничего, подбодрил себя авторитет, выпадало и хуже. После легкого перекуса молодые начали суетиться. Брать с собой было особенного и нечего. Что принесли, с тем и уйдут. Совместного имущества пока не нажили. Авдеев сложил оружие в сумке так, чтобы получилось его быстро извлечь при необходимости. При себе оставил кабурус АПС, автоматический пистолет Стечкина, и гранату положил в карман куртки на всякий случай. Дочь Витька утрамбовала в небольшой рюкзак средства личной гигиены, лекарства и немного провизии, если вдруг по пути на дачу их одолеет голод. Раиса Передонова всё бросалась помогать, едва скрывая слёзы по поводу ухода гостей. Хотела она вязать разных гостинцев, путники отказывались под предлогом тяжело много с собой тащить. Застыдившись эмоцией, старушка ушла к жене сторожа, взяв с молодых обещание не уходить до её возвращения и обязательно как следует с ней попрощаться. Племянника снова навестила паранойя. Он мельком подумал: "Не пошла ли бы Прайс звонить в вепрю или шербаку с докладом, что мы от неё уходим и нас порабрать?" Но быстро отмахнул нехорошие мысли, постеснявшись своего недоверия к старушке. Когда хозяйка ушла, Даша спросила Сергея: "Пойдём?" Не прощаясь, по-английски. "Подождём", а вдев символически взглянул на наручные часы, которые вчера чудом уцелели. Пообещали ведь Не хочешь видеть ее слез расставания? Сверидова качалась на стуле. Почему-то ответила с приличной задержкой. Да, и сама боюсь прослезиться. Не любительница я прощаний. Тем более, так понимаю, с бабушкой Рай мы видимся в последний раз. Ты, девушка, тебе не стыдно слезу пустить? Скорее всего, да, в последний. Хотя не стоит загадывать. Жизнь такая штука, что никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах, с кем сведёт. Бэтмен всегда погружался в философию, если находился в подвешенном состоянии. Тогда ждём Продолжала дочь Витька крутиться на стуле. Ей не терпелось уйти. Прогуляться хочу, мочи нет. Ну и очень любопытно посмотреть на новое место жительства. Ничего особенного. Здесь условия получше. С милым и халаши рай, страстно стрельнула Дарья Спасителя глазами. Племянник сделал вид, будто не услышал последней фразы. Нам так и так ждать. Идти по светлому опасно. Потерпим до сумерек. Благо, темнеет быстро. Чем займёмся до вечера? поинтересовалась невеста, слегка обиженная на игнорирование бандитом флирта. Сергей подошёл к окну, одёрнул штору, начал рассматривать соседний дворик. Готовся к походу, полагаю, буран намечается. Нелегко придётся. Есть и плюсы, следы быстро заметит. Эх, плохо, что ты только-только переболела, и то кашель проскакивает. За меня не тревожься, подошла Свиридова к Авдееву и обвила того сзади. Любит она так делать, преступник это заметил. Я справлюсь, в крайнем случае ты не бросишь меня, да, командир. Когда Даша назвала Бэтмена командиром, того аж передёрнуло. На мгновение показалось, будто рядом Светлана. Пожалуйста, мягко попросил племянник: "Не называй меня так". "Почему?" приложила девушка к спине спасителя голову. Так первая любовь меня звала всегда и сейчас называет, если видит, ее напоминает, раздражает. Приняла, скрывая нотки ревности, ответила дочь Витька, но и с объятий парня не выпустила. Расскажи снова о месте, куда мы идем и что там предстоит делать. На двор опускались сумерки, но видимость оставалась хорошей. Молодые сидели на чемоданах в ожидании Раисы Передовной и дождались. Старушка залетела в дом, растерянная и испуганная. Бандит понял, неприятности рядом. "Сергей, вас ищут", выкрикнула врач с порога. "Кто?" поднялся Авдеев со стула, хотя вопрос задал на автомате. Прекрасно всё понял сам. "Не знаю", сбиваясь от дышки, отвечала Бабарая. "К сторожу приходили уркаганы незнакомые, тебя искали". Меня елидашу. Тебя с ходом окарычу говорят. Отец, чужих здесь не видал нам подобного. Тот ответил: "Нет. Они тогда, они чужих. У нас информация завелась, где-то в ваших краях Серёга Авдеев отсиживается. У нас к нему дело срочное. Нужен по зарес. Мы его люди". Может, Запад или Леший? Мерцала в голове Бэтмена слабенькая надежда. Он хотел спросить, какие номера у машины братвы, местные или московские. Но это бессмысленно, старушка вряд ли в них разбирается. Поэтому кратко поинтересовался, доставая из сумки автомат. Всё. Женщина сделала вид, что не понимает, чем гость занимается и с какой целью пристёгивает магазин к калашникову. Нет, Серёж, сторож ответил, нет никого. Прочь отсё этого. Сейчас милицию вызову. Тогда уркаганы к скрытым угрозам перешли. Это как? Нервно усмехнулся племянник. Вот арет, смотри, старик, если наврал, мы это знаем. Рядом он. Тебе от него же и не сдобрывать, если узнает, что братья его искали, а ты не сообщил. Сверидова застыла на месте. Она молчала, приложив ладонь к рту. Вдруг она вскочила со скамейки и прижалась к спасителю, словно ребёнок, испугавшийся грозы к маме. Дальше. Дальше что? покрутил Сергей рукой, показывая, чтобы хозяйка быстрее рассказывала. Ничего, я незаметно вышла. Кажись, они меня не приметили. Иди гом сюда, вас предупредить. Ясно, освободился бандит от цепких рук невесты. Выходит, они не знают, что Даша со мной. Надеюсь, так и есть. Где примерно сейчас их тачка? Были у Макарыча, может, поехали дальше по улице. Тогда скоро до нас доберутся. Мамочки, воскликнула Дарья, не успеют. Передёрнул приданный за творную раму. Злость и решимость к действиям в нем закипали. Ждите здесь тихо. Если кто к воротам подъедет, прячьте малую. Я рядом. Не бойтесь. Прорвемся. У Авдеева мелькнула мысль оставить женщинам пистолет из сумки. Передумал. Оружие скорее им навредит, нежели поможет. И да, добавил Сергей, стоя в открытых дверях. Даша, если начнёшь прятаться, только лёжа, ни вздумай поднимать головы выше плинтуса. Это буквально, без метафор. Вы, Раиса Спиридоновна, тоже в случае чего подойти на пол. Может, придётся бить по врагам через окна или стены, если меня обойдут и сюда ворвутся. Мало ли Мивиста подбежала к спасителю и, схватив за рукав, удержала у порога. Сквозь наворачивающиеся на глаза слёзы она спросила: "Это конец?" "Да". "Нет, родная", постарался бандит изобразить натуральную улыбку. "Это начало", как Владимир Семёнович пел, "Что всё же конец мой ещё не конец". "Конец это чья-то начало сейчас". "Соберись духом". Ты в Ростове смелее была. Все, скоро вернусь. Преступник захлопнул дверь и пошел к тем, кто его ищет. Решил упростить поиски братве. Известно, что лучшая защита нападение. Племянник по звуку двигателя определил место нахождения неприятелей. Он направился в сторону угрозы, пригибаясь при этом, чтобы скрыться за невысокими заборчиками. Благо, почти стемнело. В голове крутились строчки из песни того же ВС Высоцкого Охота на волков. Скорее из-за двухэтажного дома на развилке дорог показалась машина братвы. Сергей признал автомобиль это Щербаковских парней. Зелёная восьмёрка медленно ползла по левую сторону от Бэтмена метрах в 50. Авдеевым, когда он спрятался за мощным стволом дуба, овладел соблазн. Может, перестрелять их к чёртовой матери отсюда, пока не заметили меня. Огневая позиция подходящая. Нет, решил подпустить, чтобы действовать наверняка. Эх, не хватило хладнокровия, сказывалось нервное напряжение. Племянник выскочил на перерез с противником, когда до их транспорта оставалось метров десять, не больше, и послал перед автомобилем несколько коротких очередей. От пуль поднялись снежные фонтанчики. Чтобы не упускать драгоценного времени фактора внезапности, нападавший закричал: «Из машины, бегом! Положу скопом на раз, два!». Проверять, шутит человек с автоматом в руках или нет, желающих в салоне автомобиля не оказалось. Двое быков послушно выбрались наружу. Благо, стёкла оказались не тонированы. Странно. Потому Бэтмен мог видеть. Больше в восьмёрке людей нет. А уж обидно стало. Чего Щербак поскупился? Всего двух орлов за мной послал. Парней, тянущих руки к небу, Авдейу узнал и немного удивился. Первый рядовой, боец-щербака, второй старый знакомый по Ростову, тот самый бык, у которого Сергей отбил Дашу возле детской комнаты. Вот так поворот, размышлял племянник. Все-таки спелись голубчики. С вепривцем говорить было не за чем, тем более от него исходила угроза. Шкаф Эдика оставался зол на Бэтмена за ту стрельбу у детской комнаты. Потому, добравшись до москвича в два подскока, Авдеев вырубил его откинутым прикладом в челюсть. Кровь с двумя зубами полетела в сторону. Противное в обыденной жизни зрелище. Однако у племянника включился охотничий, вернее, звериный инстинкт. Появилась кровожадность, от того жестокий эффект ему понравился. Стой смирно! Направил нападавший АКМС на Чербаковца. Сам наклонился к поверженному на время неприятелю и бегло обшманул левой рукой. Правой держал пистолетную рукоять автомата. Дополнительно создав упор через натянутый ремень. Изъял из за пояса вепривца пистолет ЧЗ-75 и телефон. Сергей плохо разбирался в передовой электронике, но решил, что труба спутниковая. Технология будущего. Подумал Приданович. Интересно, как им пользоваться? Ай, разберусь. Юный авторитет обратился к перепуганному шнырю. Ствол достал и в мою сторону кинул. "Тот исполнил. Ветки на капот, колени согнул. Полемяник, не надо, не стреляй. Давай успокоимся. Мы здесь для базара, на макруху нас не подлежали. Я тебя сейчас навечно успокою, подорок". Получил Шербаковец прикладом по спине, от чего упал на колени, успев в полете схватиться руками за место, куда его ударили. На капот грабли. Кому сказал? Подавляя рефлексы и кривясь от боли, рядовой подчинился. Что шестерка? Прислонил Авдеев, остывший на морозе, ствол к шее неприятеля. Кого посёте? Говорить начнём. Или Н не стреляй, всё выложу. М мы только побазарить. Честно слово. Верю. Сначала пообеседовать мило, потом шелёпнуть. Не врать. Сильнее надавил Бэтмен на АКМС. В, в натуре поступил приказ найти тебя и, и уговорить сказать, где и с кем прячется эта баба, короче, не помню её поганяла. Значит, рассуждал Сергей, Вепре поверил, что девушка не со мной. Замечательно. Дальше Л либо уговорить тебя покатить с нами, либо договаривай, не партизань. Либо оглушить, в браслеты зак заковать и вести к дикому, то только живым, сказал. Если по колечем или не дай бог убьем, можем сразу деревянный Макинтош примерять. Кашиться он не врал. Как на меня вышли, кто сдал? Ни никто. За тобой хвосты тянулись, только ты всегда через посадку уходил, отрывался. Потом они? Чербаковец постарался кивнуть в сторону от рубленого веплевца. Про чухали, что ты переодеваешься, вычислили рейс автобуса твоего и подредили теми маршрутами братву. Дальше дело техники, сам знаешь, потрусили колош старых то да сё. Короче, короче узнали примерные районы, где ты залег, отправили несколько тарантасов подачным сходникам, то есть товариществам. Мы мы на тебя и вышли. Скорее я вышел на вас. Сколько еще машин меня ищет? Минимум три помимо нас. В каждой по два человека. Нет, в других больше. От трех до пяти рил. Просто здесь не ожидали тебя найти, но на всякий пожарный решили нас двоих заслать. Да и репутация у этого снова рядовой попытался кивнуть на отключенного коллегу. Такая, что он один десятка стоит. Понял. Валера близко сдружился с Вепрям. Да, думаю, да. Сам врубаться должен. Ему выгодно тебя убрать. Леший, с вами? Нет, он нафиг послал Щербака, а они друг друга ненавидят. Не стреляй, племянник, прошу. Я всегда за тебя был. Хочешь, завалю этого ублюдка, поверхностного помощника Эдика. Сам запачкаюсь. Тебе помогать стану. Щербак мне верит. Из моих ребят кто-либо переметнулся на вашу сторону, из близких нет пока. Кто-то из пехоты твоей к Чербаку хочет, таких знаю парочку, но они только мелочевка. Я покажу, не стреляй, все узнаю и тебе доложу. Пригожусь ведь, не пошелешь. Хорошо, подойдешь незаметно к кому-нибудь из моей тройки и скажешь, что от меня. Только выучи проходную фразу. Я вхож в Лубянский подвалы. Запомнил. Д да, чудно. Теперь извини, шарахну тебя для достоверности. Бэтмен ударил Щербаковца по спине и сразу после сбоку в шею прикладом. Так в армии учили отключать надолго. Слова: "Я вхож в Лубянский подвал", специальный шифр. Если идиот пойдёт к пацанам Авдеева и произнесёт их, они сразу его упекут, куда следует. Как говорят менты, до выяснения обстоятельств. Раз боец сможет предать чербака, то предаст и племянника. Сергей это прекрасно понимал. Напоследок предановец тщательно обыскал побеждённых хоть и временно неприятили. Нашёл разную ерунду в карманах, а из полезного наручники у каждого. Что весьма, кстати, заковал врагов браслетами нагами к рукам. Долго провозится с освобождением. Бэтмен сперва хотел расстрелять их машину, но азарт в нём слишком разгорелся. Решил, а нам не сейчас пригодится на ходу. Стоит малость напакостить Валерии. На заднем сиденье восьмёрки лежал АКС-74У, два лёгких бронежилета скрытного ношения и разные закуски, вроде чипсов, да шоколадных батончиков с газировкой. Сергей завёл автомобиль и поехал к домику Раисы Передовной. Метель уже разыгралась, поэтому он не стал перестраховываться и терять время на окольные пути, остановился прямо у калитки. Вбежав в дом, Авдей фасёкся На него смотрело дуло двустволки. Тихо, тихо, свои. А отодвинул бандит в сторону ружьё, которое держала бабарая. Настроена старушка была решительно. Фух, слав богу, выдохнула женщина. Дарья, наш вернулся. Невест там мгновенно оказалась на кухне. Она бросилась к спасителю, едва не сбив того с ног. Кто стрелял? спросил врач. Я. Ты их того? поднесла хозяйка ладонь к горлу. Нет, хотя стоило бы. Наручниками друг к другу прицепил, там валяются. Неопределённо махнул Бэтмен рукой. Замёрзнуть до смерти могут. Да и пёс с ними. Ай, и то правда. Спокойно отозвалась Раиса Спиридоновна, что противоречило клятве Гиппократа. Даш с трудом оттеснил племянник девушку и, обхватив её голову руками, прочеканил: Нежности потом времени нет, нас ищут. Бегом отсюда, бегом! Схватив пожитки, путники наскоро распрощались с так тепло приютившей их женщиной. У вас проблемы могут появиться из-за меня, предупредила вдів Бапраю об очевидных вещах. Не тревожся, вытерла хозяйка прощальную слезу с щеки. Кого мне бояться, пожелала свою. Себя оберегите, милые мои. Об одном прошу, берегите! Всё равно, если заявятся братки, скажите, что угрожал вам оружием или в том духе. Не дай бог, с вами что? Как я с этим жить буду? Не терзай душу, Серёж, не терзай. Вступайте, время не ждёт. Защищай невесту. Она мне не невеста, улыбнулся Бэтмен и получил лёгкий тычок в рёбра от Даши. На машине поедем? удивилась подопечная, когда они вышли за калитку. Где ты её раздобыл? Чтобы я тебя не обидел, не задавай глупых вопросов пока что. Приняла, обиженно буркнула девушка. У всех честь в восьмёрку, которую Сергей не глушил. Он решил несколько загладить вину перед спутницей и ответил на ранее заданный вопрос. Не обольщайся, далеко мы не поедем, по ней быстро вычислят. Аудиев тронул машину с места. Где взял, думаю, несложно догадаться. Одолжил на время у тех, кто нас искал. По заснеженным просёлочным дорогам племянник мчал лихо, разбрасывая колёсами в стороны куски снега, смешанного со льдом и грязью. "Куда путь держим?" устало обижался Свиридова. "Должок отдать", ответил Бэтмен зловещим голосом. Он пребывал в вейфарии от происходящего. "Кому?" не поняла Сейчас поймёшь. Здесь недалеко, возле трассы магазинчик есть. Он один из наших авторитетов, как бы равного мне по рангу, Щербака. Туда и направляемся. Зачем? Шутишь? Необычное состояние бандита усиливалось. Новый год завтра. Надо затариться, чтобы отметить по-человечески. Серёжа, я тебя таким боюсь. Слова дорогого человека немного остудили криминальный пыл. Меня ты можешь никогда не бояться. Позже объясню. Сейчас я, правда, немного не в себе. Племянник рисковал, отправляясь прямиком в маркет Валеры ради мести. Он это осознавал, но уже не мог остановиться. Звериный инстинкт и жажда окинуть ответку овладели его разумом. Без того долго прятался от всех из-за Даши. Теперь не удержался. Необходимо срочно себя проявить, укрепить репутацию и авторитет. То Бэтмена приехали брать, а он просто взял, угнал машину и снова подался в бега, испугался. Нет, ребята, так не пойдёт. Праздник на носу, а согласно русским традициям, перед ним обязательно нужно раздать долги. Пригнись, а лучше ляг. Сказал водитель подруге, когда они выехали на асфальтную дорогу. Хоть на улице стемнело и снег валил стеной, не стоило лишний раз светить дочь ведька. Если кто и увидит Авдеева за рулем чербаковской машины, пусть подумает, что он один действовал. Неожиданно нечто запищало в кармане бандита. Он не сразу вспомнил, что экспроприировал телефон у вепрьвца, и интуитивно понял, как ответить на звонок. Молча поднёс трубку правой рукой к уху, продолжая удерживать руль левой. Из динамика донеслось: "Где вы в натуре? Нашли его?" "Нет, я сам нашёл их". Послышалось тяжёлое дыхание. "Мат". Затем вопрос: "Где мой человек? Что с ним?" Одыхай, усмехнулся Сергей. Там же, куда ты его послал, убил? Нет, помял слегка. Но если не хочешь, чтобы твой бык превратился в Деда Мороза, поспеши найти его, а то колеет. Кьюрт, не заигрался. Бэтмен, смотри, Вепер спросит за это. Он пока в хорошем настроении. Ты ещё можешь пойти на мировую. Приезжай к нам, гарантируем, тебя никто не тронет. Условия, знаешь. Согласишься, завтра вместе водку, коньяк пить начнём. Бап натягивать. Сдалась тебе эта Свиридова. Всё равно её судьба предрешена. Скахих, где она? Мы друзья, не порть Эдику, да и себе праздник. Увидимся! Рыкнул племянник в трубку и попытался разбить телефон, а панель машины не вышло. Тогда открыл окно и с силой вышвырнул технологию будущего на трассу. Даша вопросительно смотрела на спасителя, видимо, боялась задавать вопросы. Его тоже у них взял, вот звонят, спрашивают, понравился ли мне их подарок в виде телефона, с праздником поздравляют. Хучу. Дамир предлагает, мол, скажи, где Свиридова, и мы кореха. «А, а ты? неуверенно спросила девушка. Сама слышала, ты чего? погладил её придановиц по голове. Я же сказал, меня не вздумай бояться, пусть они нас страшатся. Наконец, на горизонте Сергей увидел огни нужного магазина. Припарковавшись на стоянке возле торговой точки, он взял с заднего сиденья чужой АКС-74У и магазин к нему. Перед тем, как выбраться из салона, Авдеев настоятельно велел Даше: "Родная, сейчас шум поднимется. Ни при каких обстоятельствах, абсолютно, не вздумай поднимать головы. Люди, которые выбегут на улицу, должны видеть: я приехал один". Приняла. Постараюсь я быстрее. Мне одной не по себе. Она хотела спросить что-то еще, но не решилась. Оно к лучшему. И так понятно. Невесту интересовало. Собирается ли спаситель кого-нибудь убивать? Зайдя в магазин с опущенным автоматом в правой руке, Бэтмен без разговоров нанес несколько ударов ногами в лицо и грудь охраннику. Тот упал, разбив своим телом стекло пивного холодильника. Мужик так-то ни причём. Вполне возможно, человек неплохой и трогать его означало проявлять излишнюю жестокость. Но разве племянник тогда думал о мелочах? Сторож ночняка, человек чербака, следовательно, сначала бить, потом разговаривать. Посетителей к счастью внутри не оказалось, лишь персонал. Продавщицы завизжали, потом одна из них так, что постарше и покрупнее признала Авдеева. Боетмен, ты чего? Зачем ты здесь? А где я должен быть? Поднял бандит автомат и обхватил его левой рукой за цевё. На кладбище? Не понимаю, что случилось. Испуганно спросила женщина. Сумка есть, дорожная. Дурить не вздумайте. К тревожной кнопке подходить не советую. Не в настроении я. Вот. положила на витрину мечту эмигрантов вторая девушка юная совсем вероятно стажёрка сергей приказал быстро набейте в неё водки вина шампанского закуски короче к столу новогоднему всего самого лучшего как для себя самих или любимых хахали ах да и сигареты все какие есть из ментоловых туда ж и суйте да и остальное тоже про запас а деньги Наивно спросила молодая, скорее от испуга и растерянности, чем наглости. Заигрывать со стажёркой, настроение у Авдеева как и времени не нашлось. Он стал нервничать. Ещё одно лишнее слово, и деньги тебе никогда не понадобятся, вместе с воздухом. Заткнись, дура, шипнула вторая. Делай, что велено. Бэтмен, ты же не собираешь всё в нас того? Посмотрим. А ты, пампуха, деньги из кассы выгребай и в пакетик плотный складывай. Она подчинилась, но всё-таки спросила в процессе своего занятия: "Объясни хоть, что такое? Вы поссорились с Валерой?" "Вот дура баба", захохотал племянник. "Ага, конфетку не поделили. Сама скоро узнаешь. Не я первый начал". Когда просьбы налётчика продавщицы выполнили, тот распорядился: Берите под руки охранника и на свежий воздух, к машине, что на улице стоит, и близко не подходить. Тогда всё закончится для вас хорошо, обещаю. Женщины подчинились. Дождавшись, пока продавщицы покинут торговый зал, Сергей разредил магазин Ксюхи, стоящим на прилавке бутылками с водкой, спиртом Royal и чему-то из класса Барматуха. Второй рожок отстрелял просто. Куда глаза глядят, чтобы спустить пар, снять нервное напряжение. Авдеев ввёл огонь в поющий телевизор, витрины, холодильники. Затем, взяв из-под кассы бензиновую зажигалку, швырнул её в растекающийся по стеллажам алкоголь. Полыхнуло ярко. Видимо, это рояль. Всё. Подобные действия Бэтмена в магазине Валеры означали одно. Это война. Назад дороги нет, по крайней мере, для племянника. Не дожидаясь, когда пожар вступит в силу, бандит выскочил на улицу. Открыв дверь восьмёрки, он закинул на заднее кресло сумку и пакетик с деньгами. Перепуганным продавщицам, что наблюдали за горящим магазином с улицы, и приходящему в сознание охраннику, На летчик крикнул на прощание: "Привет, Чербаку, передайте. От кого? Сами знаете. Да, с новым годом поздравить не забудьте. С наступающим!" Хо-хо-хо-хо! Имитировал Афдеев смех Санта Клауса. Сергей прыгнул за руль и резко развернув автомобиль, газанул по трассе в сторону кладбища. Можно подняться? Жалобно простонала Даша. Спина затекла. Потерпи немного, я скажу, чутка осталось. Нам ещё передса пишком, бог знает сколько. Что там случилось? Опять стрельба. Ты? Нет, не переживай, все живые. Стрелял по витринам и товару, потом их поджёг к чертям. Авдеев посмотрел в зеркало заднего вида. В нём уменьшался в размерах уже подорядочно пылающий магазин. Точнее, его остов. Обязательно так было поступать. Да, родная, сколько можно прятаться и отсиживаться? Надо хоть крохотную ответку дать, верно? Не знаю, тебе ведь не. И потом, тебе же скучно всё время. Вот, разнообразие. Свиридова звонко рассмеялась. Подобной реакции племянник от неё не ожидал, подумал, неужели истериков? С тобой не соскучишься. Прояснила Ростовчанка причину веселья. По всякому себе представляла, как мы станем уходить от бабушки Рай, но чтоб так, с целым парадом. Я начинаю тебя понимать, ну, в криминальном смысле. Жалко даже, что я ничего не видела. Ты же велел головы не поднимать. А ты бы хотела со мной в магазин зайти? Если честно, да. Эх, а ты загнула. Ты же нас ненавидишь. Забыла? Нервы мне так трепала в первый день. С кем поведёшься, как говорится? Блин, курить хочу. Можно теперь подняться? Да, к кладбищу подъезжаем, плюстеми метель. Если кто из захочет, тебя не рассмотрит. Приняла. Ехать на легковом автомобиле становилось затруднительно. Дорогу занесло прилично. Ещё 5-10 минут, и здесь на любимых Сергеем сверхмён службы Т-72 не проползёшь. Оно-то хорошо, возможность преследования исключается. Да и по следам их никто не отпищет. Однако технику пора было бросать. Остановился племянник в центре кладбища, недалеко от могилы Придана, на просторной площадке, где обычно совершали разворот катафалки. Приехали, заглушил Бэтмен мотор. Прошу на выход, дальше пешком. Обещаю, будет чертовски сложно, но мы справимся. Путники вытащили из восьмёрки необходимые вещи, а Авдеев сказал Даше, чтобы та отошла за сторожку. Взял из кармана гранату и, выдернув предохранительное кольцо с щекой, швырнул боеприпас в окно машины. Развернулся и побежал к девушке. Почти настигнув её, услышал за спиной взрыв. Бандит не боялся, что это слишком громко. В такую погоду, ночью и в подобном месте шум не имел значения. А все сторожа погоста, как было известно Сергею, дружно ушли в запой. И за машину теперь в расчёте, прошептал предановец. Невеста его не услышала. Блин, Серёжа, зачем мы сюда приехали? Мне жутко. Авдеев вспомнил песню сектора газа и напел её строчки. Я сейчас как в ресторане сред major распалажусь. Бытроуп инвайз доганеча на мюзе а важут. Конечно, я серьёзно. Коладбищ, боишься? Представь, что мы в сквере. Разница небольшая. Да уж, не отличить от парка. Хотя с тобой мне ничего не страшно. Племяннику стало приятно от её слов, особенно понравилась их интонация. Бэтмен подошёл к могиле Юры и посветил на надгробии фонариком. Это он, тот самый придан, догадалась девушка. Да, мы специально приехали сюда. Все знают, что я здесь часто бываю, особенно перед важным делом или завершив таковое. Поэтому даже примерно догадаться, куда я отправился после посещения могилы наставника, никто не сможет. По корёшенную машину-то скоро найдут. Завтра Вряд ли, Новый год, а там, кто его знает. Ладно, ветер усиливается, скоро дышать станет сложно. А то под далеко, у меня ещё и сумки тяжёлые. Пошли на дачу. А где и в долго храбрился. Но в итоге уступил под напором Даши, отдал ей пакет средней тяжести. Сам бы, наверное, всего не донёс.